Время действия чуть позже. Место действия автомобильная стоянка стрельбища Черная стрела. Из машины вылезает Джувон и, подняв вверх руки, с удовольствием подтягивается: Возьми в багажнике синюю сумку с моими вещами, приказывает он Юнми, вылезший с другой стороны машины, иди за мной. Юнми хмуро плетется вдоль машины в сторону ее багажника. Джун с насмешкой на лице наблюдает за ней. В этот момент из стеклянных раздвижных дверей в стене здания появляется Чон Хан, тоже с сумкой на плече. Увидев друга, он приветственно машет рукой. Джу Вон машет в ответ. Время действия. Чуть позже. Место действия. Внутри здания. Джу Вон и Чон Хан стоят у стойки информации, обсуждают свои дальнейшие действия с девушкой-менеджером. За их спинами с недовольным выражением на лице стоит Юн Ми. На каждом ее плече висит по длинной сумке. Пожалуйста, проходите, приглашает парней девушка менеджер, закончив оформлять бланк заказа и с поклоном указывая рукой направление по коридору. Кивнув, Джевон и Чонхан двигаются в указанном направлении. Юна идет следом. Извините, проходя мимо стойки, неожиданно остановившись, обращается она к менеджеру. Вы не скажете, сколько стоит минимальный абонемент? Девушка, пробежав взглядом по форме на одежде Юнми, Теряется и медлит ответом. Юн Ми, вопрошающий произносит Джон, остановившийся и обернувшись, услышав ее вопрос. Юна молча смотрит на него. «Мы, кажется, о чем-то договорились, когда ехали сюда», спрашивает Джон, бесстрастно глядя в ответ. Юн Ми некоторое время молча смотрит ему в глаза, потом вздыхает. «Опа!» – с неким усилием говорит она. «Можно мне тоже пострелять?» Кивнув, Джон довольно хмыкает. «Мне нужен еще один вип абонемент гостевого посещения», – говорит он, поворачиваясь к менеджеру. Чон Хан, не очень понимая, что происходит, тем не менее улыбается, наблюдая за другом. Время действия. Примерно через час. Место действия. Небольшой круглый зал кафе внутри спортивного комплекса «Черная стрела». За одним из столиков сидят Джо Вон и Чон Хан и неспешно общаются, посасывая через трубочку витаминные коктейли. «Хён, ты говорил, что вчера должен был вернуться твой отец?» – спрашивает Чунхан. «Да», – кивает же он, – «приехал». «И что, Хён?» «Если ты хочешь узнать, что он сказал по поводу истории моих свиданий и Юнми, то он сказал, что поговорит со мной после. Думаю, он сначала хочет выслушать доклад службы безопасности и поговорить с бабушкой». Чунхан сочувственно вздыхает, глядя на уныло выглядящего друга. Потом в новостях передали о взрыве корабля, И отец ушел в кабинет обсудить с директорами из совета, как это может отразиться на бизнесе. «Понятно», – кивнув, говорит Чонхан. «Ти это девчонка», – оглядываясь на двери, с недовольством спрашивает Джон, меняя тему разговора. «Хюон, ну ты же сам разрешил ей еще одну серию. Да уже давно можно было закончить. Или она там стреляет один раз в минуту? Она упорная», – говорит Чонхан, имея в виду Юнми. «Скорее вредная», – слегка кривится в ответ Джон. Я же ей сказал, что буду еще стрелять из лука, а снаряжение все у нее. Не кажется, что она хочет тебе что-то доказать, улыбается Чинхан. Или это мне только кажется, Хен? Ха? насмешливо выдыхает в ответ тот. Что можно доказать, когда первый раз в жизни держишь в руках пистолет? Две коробки патронов перевела, толку никакого. Почему никакого толку, Хен? улыбаясь, возражает Чунхан. Если девушка что-то хочет доказать парню, Значит, он ей не безразличен. А, -а, -а пренебрежительно машет рукой на этот Джон. Зачем мне это? Тем более, что это она просто на зло. Пока сюда ехали, я ее немного повоспитывал. Так она на это обиделась. Неудивительно, что теперь вредничает. За что же ты ее воспитывал? Интересуется Чунхан. Хочу, чтобы она вела себя как девушка. Что-то уж больно сильно вжилась она в роль парня. Да ну! Удивляется Чонхан. В этот момент в дверях кафе появляется Йон Ми. Сумками в руках. С ледяным выражением на лице она подходит к столику, за которым сидят парни. Ну что, попала в десятку? С интересом глядя на нее, спрашивает Дживон. Юна несколько секунд колеблется, говорить или не говорить. Потом коротко отвечает: Нет. Дживон начинает откровенно ржать. У Юнмин на лице выражение. Английская королева терпит общество политика идиота. Время действия. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья ужинает перед телевизором. Сижу, ем, в себя прихожу. День был бездарно слит благодаря придурку Джиону. Сегодня ему приспичило перейти на стрельбище, а меня он взял в качестве носильщика. таскать за ним его сумку. Потом еще сумку Чинхана на меня повесили. Да, это совсем не Европа. Накидали, тащи давай, прямо как в дорамах, когда главгероиню грузят до тех пор, пока она не упадет, благодаря за это весь мир. Что значит быть кореянкой? Это значит быть ломовой лошадью, которая должна сдохнуть. Устал сегодня, как собака. Заковую карту не купил, кошачий туалет тоже. День прошел мимо. Котенок какой-то странный. Ходит везде за мной. Как приду домой, так он за мною, как нитка за иголкой. С собакой, что ли, был в прошлой жизни? Или тоже душа попала не в то тело? Дурдом. Еще этого только не хватало. Посетила комиссию пехотной, военно-воздушной и военно-морской академии в Керюнде. Выступая перед учащимися академией, президент Пак пообещала дать решительный ответ на угрозы и провокации Северной Кореи и призвала Пхеньян изменить свою позицию. Также она объявила, что приложит усилия для того, чтобы укрепить доверие к власти и заложить фундамент для мирного сосуществования и будущего объединения Северной и Южной Кореи. По телеку продолжают военную тему. Президент сегодня посетила военную академию и выступила там по поводу. Ну, нормальный ход. К кому еще в случае войны бежать президенту, как не к военным? После завершения выступления Пак Гэн наградила знаками лейтенанта выпускников этого года, включая три женщины-офицера. Смотрю на экране телевизора, как президент Пак награждает девушек в военной форме. Ну, я бы тоже хотела быть офицером. Говорит сидящий рядом сунок. Мне сегодня предлагали пойти работать в разведку. Не задумываясь, что именно говорю, ляпаю я, меланхолично созерцая картинку на экране. В разведку! Резко поворачивается ко мне онни. Не... Кто тебе это сказал? Джон, все так же меланхолично отвечаю я, но уже к краю мозга отмечая неожиданно бурную реакцию сестры Юнми. Точно! После трех секунд паузы восклицает сунок. Ты ведь знаешь несколько языков! Тебя возьмут военным переводчиком. Юнми, давай! Подавшись вперед, сынок смотрит на меня загоревшимися глазами. И мама очень внимательно повернулась ко мне. Что я там забыла?» – бурчу я, недовольный, что я опять сказал лишнее, думая свое. Что забыла? Искренне не понимает он Это же армия! Это очень почетно защищать страну. И зарплаты там хорошие. Тебе так вообще будут много платить? И учебу оплатят. А, -а, а у меня будет сестра офицер. «Юна, как здорово!» Завязав, он не кинулась обниматься. «Да не пойду я ни в какую армию!» Сообщил ей, я, выдираясь из объятий. «Какая к черту армия, когда у меня тут карьера мировой эстрадной звезды запланирована? Пойдешь в армию, жениться заставят». «Ай! Ты чего?» Спрашивает меня сунок. «Больно!» Говорю я и лезу смотреть, чего у меня там. «Вижу, на левой ноге, повыше колена. Хороший такой синяк!» Онни его задела, взявшись вниматься. «Ничего себе!» – восклицает сынок. «Откуда это у тебя?» «Стукнулась, наверное, где-то». Рассматривая приобретение, говорю я. Чертов Джувон!» Два раза хлопнул, и такой синячище. Собака бешеная. Какая у Юнми нежная кожа. «Осторожнее надо быть», – говорит Онни и добавляет. «Сейчас приклеим пластырь». «Юнми, почему ты не хочешь пойти в армию? Это же здорово!» Задав вопрос, он не смотрит на меня с неким испугом, потому что я стану Айдолом. Коротко объясняю я причину своего отказа. Фа! Выдыхая, он не театрально закатывает глаза. Мама просто молча закрывает свои.